Глава 4. Элин, ты собираешься выходить из Последнее слово Уила заглушает хлопающий на ветру флаг. С неба валит здоровенные хлопья снега, падая на лицо. У Элин сосёт под ложечкой. Несмотря на присутствие Уила, стоящий прямо перед ней отель, она остро ощущает своё одиночество в этой глуши. Дорога из города Заняла больше полутора часов. С каждым движением минутной стрелки серпантин уводил их всё выше в горы, и Элин не могла избавиться от нарастающего беспокойства. Поездка заняла больше времени из-за снегопада, но Элин всё равно остро осознаёт тот факт, что они далеки от цивилизации. Помимо отеля, она видит только массивный лес, снег и тёмную громаду вздымающихся гор. Элин, ты идёшь? Уилл уже идёт к отелю, таща чемоданы по снегу. Она кивает и крепко стискивает ремешок сумки. Стоя здесь перед отелем, она ощущает странные колебания воздуха, не имеющие отношения к снегопаду. Элин озирается. Дорога и парковка пусты. Никого. Все пассажиры фуникулёра уже зашли внутрь. Всё дело в отеле, решает она, поглощая взглядом массивное белое здание. И чем дольше она смотрит, тем сильнее ощущает напряжение, какую-то аномалию. Она не замечала этого в присланном Айзеком буклете. Но те фотографии делались с большого расстояния, догадывается она, чтобы подчеркнуть впечатляющий фоновый пейзаж: заснеженные пики и лес из белых заиндевевших елей. Фотографии не подчёркивали, насколько сурово выглядит здание, а сомневаться в его прошлом не приходится. В самой архитектуре есть что-то брутальное и больничное. Дух закрытого учреждения живёт в строгих линиях, резких прямоугольных плоскостях и фасадах, в модернистских плоских крышах. И повсюду стекло, вызывающие головокружение стеклянные стены, позволяющие смотреть сквозь них. И всё-таки есть какой-то диссонанс с этим больничным видом, думает Элин, заходя в дверь. Незаметные на фотографии в буклете детали: резные балюстрады и балконы, прекрасная длинная веранда на первом этаже. Это и есть та аномалия, напряжение, которое она ощутила. Это наслоение ужасает: больничное учреждение, раскалывающее изящество И, наверное, это сделано намеренно, понимает она. Здание спроектировали таким образом, пытаясь скрыть, что когда-то сюда приезжали не ради забавы. Здесь люди сражались с болезнью, здесь они умирали. И теперь ей становится понятно, почему брат решил отпраздновать помолвку именно здесь. Это место, как и Айзек, показывает миру только фасад и прячет все, что на самом деле скрывается за ним.